Глава 26. Ева. Когда Назар проводил нас к одной из комнат, оттуда как раз выходила Дилара, которая отозвала меня в сторону. Я беспокойно посмотрела на Злату, но помощник стального взял девочку за руку и ввёл внутрь. И я же повернулась к хозяйке дома. Пришлось отдать твою комнату мальчикам, виновато улыбнулась она и неожиданно весело рассмеялась. Знаешь, я всегда думала, что у нас слишком большой дом. Пустующие комнаты и тишина. «Но сейчас, когда в нём столько гостей, что их негде разместить, начинаю паниковать. Но я не могла позволить мальчикам и девочкам жить вместе. Это противоречит нашим правилам». «Я понимаю», — заверила её. «И вовсе не в обиде. Наоборот, я безмерно благодарна вам с Каримом за невероятную доброту и гостеприимство. Тем более, что вам приходится и...» Осеклась, не зная, что и как сказать о Юре. А у меня самой были двоякие чувства, и я до сих пор не понимала, какую роль исполнял мой зять в случае с воровством огромной суммы. Неужели муж моей дорогой Алики на самом деле поступил так жестоко? Разрешил забрать слепую дочь в приют, а меня бросил на растерзание своей мачехи. Как он мог? Дилара дотронулась до моей руки и мягко пообещала. Всё будет хорошо. Знаешь, Сабур — не самый лёгкий собеседник, но он ответственный, честный и очень настойчивый. «Если уж взялся, всегда дойдёт до конца, даже если весь мир будет сопротивляться. Такой уж он человек». «Это и пугает», — поёжилась я, — вслух же произнесла. «Он обещал со всем разобраться, и я верю. Но зачем было удочерять мою злату? Лучше бы помог мне сделать это». И закрыла ладонью глаза. «Ах, о чём это я? Я же бесправная воровка, которую нужно держать на крючке. Ты не права», — осторожно возразила она, и я удивлённо вскинула брови. Если ты на самом деле желаешь девочке всего самого лучшего, пойми, что безопаснее место чем рядом с остальным, нет. У меня по спине побежал морозец, потому что я считала иначе, но спорить не стала. Делары же протянуло мне новое полотенце, еще в упаковке. Будь добра, помоги, отнеси это в комнату у Сабура, а то у меня совершенно не хватает рук. Туда по коридору и налево, вторая дверь. Хорошо, согласилась я, направившись туда, куда указала хозяйка, и размышляя по дороге. Конечно, мне неприятно, что Сабур усыновил Злату. И как ему вообще это удалось? Впрочем, деньги и связи всегда решали большинство проблем в нашем городишке. Я вздохнула и постучала в дверь. Быть может, Дилара права, и сейчас Злате будет безопаснее рядом с таким человеком. Как я поняла, Юру шантажировали ребенком, потому он так жалко выглядел, когда пришел в этот дом. Но все равно воровство не выход. Надо бы все рассказать мне, и вместе мы придумали бы, как быть. Снова постучала, но и на этот раз ответа не последовало. Тогда я смело нажала на ручку и вошла в просторную светлую спальню. Было видно, что это комната мужчины. Весьма аскетично и просто, и невероятно чисто. Вещи сложены на стуле, кровать заправлена так, что нет ни единой складочки, и можно было бы заподозрить, что здесь прибирается прислуга, но интуиция подсказывала мне, что Сабур не разрешает Алие входить в его комнату, когда гостит у брата. Вспомнила своё спасение, когда стальной показал необыкновенную точность в стрельбе и быстроту реакции. Понимающе хмыкнула. Наверняка бывший военный. Интересно, где он служил? И тут за спиной раздался звук, который вызвал у меня сноб мурашек по всему телу. Хлопнула дверца, но не входная. сабур был здесь. Он принимал душ и не слышал, как я стучала. Это я осознала, когда обернулась и увидела мужчину. Тот мазнул меня ленивым взглядом, и бросил полотенце на кровать. Последнее, что на нём было, заблудилась или решила отблагодарить? Смутившись такого предположения, я покосилась на дверь, но сбегать не стала. Надоело его бояться. «Мы взрослые люди, и в разговоре проясним все недоразумения». «Возможно, — сухо начала я, — вы решили, что раз мы поцеловались, то я позволю зайти дальше. Спешу заверить, что нет, вы меня совершенно не интересуете». «Жаль!» — ничуть не стесняясь свои ноготы, он принялся натягивать трусы, а затем и брюки, прямо при мне. «Тогда что ты делаешь в моей комнате?» — ошиблась дверью. «Я...» — покосилась на пакет, который выпал у меня из рук, но тут в дверь постучали. «Открой дверь». «Ты еще здесь?» — заглянула внутрь Дилара и при виде собора, который стоял с обнаженным торсом, прикрыла глаза ладонью. «Идем скорее». «Это ваше полотенце», — кивнула я на сверток, прежде чем покинуть спальню мужчины. Дилара поспешно закрыла за мной дверь, но никак не прокомментировала увиденное, лишь показала на соседнюю комнату. «Пока поживёшь здесь», — подошла к ней и виновато улыбнулась. «Комната приходящей прислуги. Она очень маленькая, там нет отдельной ванной комнаты, кровати и тумбочка». «Разве я не могу жить со Златой?» — удивилась я. «Там мы поселили не только твою племянницу, но и её подругу», — сообщила мне хозяйка и обхватила мои ладони. «Прости, но детям нужны удобства» а ты, как человек взрослый, можешь недолго потерпеть. Ванну можешь принимать в комнате Алии, я ее предупредила». «Нет же!» — догадавшись, что Дилара считает меня обиженной, перебила я. «Меня неудобствами не испугать! Но я так соскучилась по золотку и хотела бы жить рядом с ней. Могу спать на полу». «Нет», — она серьезно добавила, «не прощу себя, если ты простынешь». И мягко поинтересовалась. «Ты действительно согласна ночевать в этой каморке Я хотела снова заверить, что благодарна за гостеприимство и ни на что не жалуюсь, как соседняя дверь распахнулась, и появился Сабур. Как всегда, опрятный и подтянутый, он эхидно бросил, когда проходил мимо. Ей не привыкать. Квартирка этих двоих немногим больше. Завернул за угол, и я услышала. «Надеюсь, бухгалтерша не храпит». Я вздохнула. «Может, лучше на полу? Вряд ли смогу спокойно спать, зная, что меня и стального разделяет тонкая стенка». «Не обращай на его бурчание внимания», — посоветовала Дилара и показала мне комнату. «Если что-то понадобится, сразу говори мне или Алие, не стесняйся». Поблагодарив, я едва не бегом направилась обратно, к Злате, но, приоткрыв дверь, услышала детские голоса. Света и Зульфия наперебой делились забавными историями из жизни с братиками, а моя милая Злата заливалась смехом. У меня рука не поднялась нарушить эту идиллию, я понимала, что девочки изо всех сил пытаются отвлечь мою племянницу от страшных воспоминаний. И была искренне тронута этим. Смахнув слезу, отступила и решила спуститься. Может, мне разрешат приготовить для детей домашнее печенье? Алия, которую я встретила на огромной и светлой кухне, не возражала, и я заглянула в холодильник. Рецепт, который оставила мне сестра, придумала она сама. Это было фирменное печенье моей Алики, и я старалась готовить его как можно чаще. Так мне казалось, что она рядом с нами. Слезинка упала в кучку муки, и я печально улыбнулась. Эта сладость была самой горькой из всего, что я пробовала в жизни. Но я собиралась передать рецепт Злате, когда та подрастёт, вместе с Правдой о её маме. Возможно, с этого дня крошка меня возненавидит. Кажется, что-то снова горит. Мужской голос заставил меня вздрогнуть. Чертыхнувшись, я цапнула прихватки и, распахнув духовку, случайно обожглась. Ай! И тут же ощутила тепло сильного тела, прижавшегося к моему со спины. Сабур обхватил мое запястье и, поправив противень, заставил меня отступить. Усадив на табурет, осмотрел палец. А вот же не неумеха. Легонько подул на него, и я подскочила от непривычной близости мужчины, но меня тут же вернули на место. Сиди спокойно. Потянулся к одной из полок и достал белоснежную коробку. В аптечке обнаружился и спрей от ожогов, и стерильный бинт. Обработав мой палец, Сабур приложил лед и посмотрел в глаза. «Сильно болит?» Я лишь кивнула, не в силах выдавить ни слова. Забота этого сурового мужчины была такой неожиданной и обезоруживающей. Стальной лишь нахмурился. «Придется принять обезболивающее». Заставил меня выпить таблетку, а потом взял прихватки и, глядя на потемневший противень, покачал головой. Надо было становиться пожарным. «А разве вы им не были?» — вырвалось у меня. «Там, на пожаре, вы спасли детей. Как вы догадались, что они спрятались в подвале? Я думала, что вы прошли специальное обучение и «Есть такое», — согласился он. Пару раз приходилось спасать семьи, после он осёкся и, оглядев моё творчество, процедил. А теперь вот приходится спасать печенье. Выбирая те, которые не подгорели, сунул одно в рот и захрустел. «Ммм, удивительно, но вкусно». «Почему удивительно?» — обиделась я. «Между прочим, я хорошо готовлю». «Да?» — он обернулся и окинул меня пристальным взглядом. «Тогда приготовь спасителю что-нибудь поесть. Сутки во рту ничего» кроме этой печеньки, не было. «Я бы рада, но...» — многозначительно показала пострадавшую руку. «Ах, да!» — он будто только что вспомнил и, отвернувшись, открыл холодильник. «Тогда я покажу тебе, что такое хорошо готовить на самом деле». Я смотрела, как Сабур достает мясо и овощи, а потом растерянно предложила. «Может, позвать Алию?» «А она совсем недавно была тут. Она детей моет», — отмахнулся мужчина и внезапно мне улыбнулся. «Не доверяешь? Думаешь, я тебя отравлю?» «Отравить нет», — рассудительно произнесла я. «Но на пытки вы способны». По его лицу пробежала тень, и я прикусила язычок. Сабур подхватил широкий нож и заработал им, краша овощи мелко-мелко и так быстро, что у меня от удивления приоткрылся рот. Долгое время мне приходилось готовить себе. Разрезая мясо на ровные куски, поделился он. И скажу без хвастовства и преувеличения, я неплохо с этим справлялся. На сковородке зашипело сливочное масло, Следом шмякнулся кусок мяса. Стальной перевернул его несколько раз, затем добавил овощи. Глядя, как этот огромный, мускулистый мужчина, шепча себе что-то под нос, сыплет на них различные специи, я боялась дышать. Всё происходящее казалось колдовством, событием, которое никак не могло случиться. Я не могла поверить в это, даже когда Сабур поставил передо мной тарелку, от которой шёл пар и умопомрачительный аромат. Рот мгновенно наполнился слюной, и я хотела взять вилку, как поморщилась от боли, неловко задев палец. «Совсем ничего не можешь», — посетовал стальной, и, отрезав кусочек мяса, подул на него, а потом приблизил к моему рту. «Пробуй!» Я оглянула на возвышающегося надо мной мужчину из-под и от его требовательного взгляда по телу будто молния скользнула. Послушно приоткрыла рот и, обхватив губами угощение, даже глаза прикрыла. Жуя мягкое сочное мясо, Едва не замурчала от удовольствия. «Так вкусно!» — не готовила даже моя дорогая сестра. А когда проглотила, посмотрела на Сабура, чтобы похвалить его кулинарные способности, но при виде потемневшего взгляда мужчины сердце пропустило удар. Не дыша, я следила, как стальной протянул руку и большим пальцем медленно провел по моей нижней губе. «Соус!» — хрипло пояснил он в ответ на мое недоумение. «Ясно!» — эхом отозвалась я. Сама же сидела, как кролик перед удавом, в ожидании неизвестно чего. Не съест же он меня, но всё равно боялась пошевелиться. Напряжение нарастало, и Сабур подался ко мне, будто собирался что-то сказать. «Как вкусно пахнет!» — неожиданно раздался голос Карима. «Не как мой братец кухарил». Стальной отпрянул от меня и, схватив полотенце, принялся остервенело вытирать руки. Карим посмотрел на брата, как ни странно, очень настороженно. «Обычно ты готовишь только в двух случаях. В одном, — недовольно буркнул тот, — когда умираю с голода». «Нет», — покачал головой Карим и указал взглядом на блюдо не только вкусное, но и красиво поданное. «Так ты готовишь, только когда случилась беда. Или большая радость. Так что стряслось». Тут я похолодела, осознав, что за происшествием в приюте упустила из виду Юру. «Может, он сбежал? Или...» Назара после того, как он отвёл Злату в комнату, тоже не было видно. И Сабур куда-то уходил. Девочку обещали проводить к отцу, но что произошло с ним позже? В этом доме наверняка есть подвал, из которого никто не услышит криков. Спина покрылась липким потом. «Ты прав», — стальной сел за стол и попробовал собственное блюдо. «Неплохо получилось, и я узнал, кто стырил наши деньги. Теперь нужно придумать, как вернуть их, не потеряв при этом моих девочек». «Твоих?» Поперхнулся Карим, глаза его расширились. «Кого?» «Я теперь не одинок, если ты забыл», — Стальной говорил между делом с аппетитом у плита мяса. «У меня есть дочь и ее тетя».